Глава 22. Вестеле последний раз окинула апартаменты взглядом. Сейчас, когда все ее вещи были собраны и запакованы, комнаты смотрелись сиротливо. С одной стороны, было немного грустно уезжать, но с другой, серебряный ручей соскучился по княгине. Пора сестре дать возможность отдохнуть с ее хлипким здоровьем. Она в кои-то веке собралась на воды в хрустальные озера. Теадра, правда, расстроилась, да и вестелей не хотелось расставаться с неожиданно обретенной подругой. Но куда деваться? Дункана, к огромному сожалению, она не видела уже несколько дней. Тогда, впрочем, она ему сказала, что уезжает, и даже на всякий случай попрощалась. После истории с казнью, княгиня с хирургом вообще стали очень редко встречаться. Копыляни практически всегда был занят работой и снова будто закрылся в своей скорлупе. Видимо, хирург, будучи врачом, не смог принять ее точку зрения на казнь. Наверное, она его разочаровала. Вестале грустно вздохнула. Не стоит себя обманывать. Ей нравилось время, проведенное в обществе метро, И не только потому, что княгине открывался целый мир новых знаний. Сейчас, лишившись этих незатейливых прогулок в парке, Вестале чувствовала себя обделенной, уязвленной, несчастной. Нет, пожалуй, это слишком. У нее есть сын, и уже этого факта достаточно для счастья. Похоже, она чересчур много внимания уделила возникшей дружбе. Привязалась, или... так, никаких или. Вестыле подхватила подол платья, резко развернулась и поспешила вон из помещения. Дорога предстояла длинная, поскольку княгиня собрала все привезенные вещи, было решено отправляться каретами а не на Эракаре. Погрустить она успеет и после, хотя лучше все-таки занять себя делами. Наверняка их много накопилось в Серебряном ручье за время ее отсутствия. Однако улизнуть без прощания ей все же не удалось. У Карет, несмотря на чудовищный ранний час, стояли Анарион и Теадра. Его Величество обнял княгиню и проговорил. «Мне будет вас не хватать». «Вы остаетесь в надежных руках» улыбнулась Вистеле, кивнув в сторону театра. «К тому же есть коммы». Княгиня отступила от короля и подошла к будущей королеве. Та неожиданно расплакалась, и глаза его величества растерянно заметались. «Не волнуйтесь, сир», — усмехнулся Вистеле. «Это всего лишь гормоны. Вы нас не оставите на пару минут пошептаться о девичьем». А кивнул и направился в сторону замка. Вистеля подождала, пока он удалится, и заговорила быстрым шепотом. «Не давайте мэтру Дункану совсем замкнуться в своей работе. Приглашайте хотя бы иногда, он не посмеет вам отказать. Мэтр кажется нелюдимым, но просто он очень одинок. Прощайте». И она порывисто прижала к себе театру и юркнула в карету. Щеки княгини горели, она сама не понимала, как решилась на такую бестактную просьбу. И все же Вестеле не могла поступить по-другому. Пускай хирург и думает о ней плохо, зато она-то о нем нет. И ей была невыносима мысль, что Дункан может вернуться к тому состоянию, когда в жизни нет никакой ценности, а только обязательства и работа. После выявления предателя и бракосочетания дни потекли в Иркарасском дворце своим чередом. Подготовка к свадьбе и коронации шла, как ей положено. Государственные вопросы решались, малый щит, наконец, застроили. Но у короля было нехорошее предчувствие, ведь он понимал. Его враги никуда не пропали, а лишь затаились. Почему? Что затевают? Однако сейчас, валяясь с и в постели, об этом хотелось думать меньше всего. Лекарь прописал княжне обеденный сон. Она, впрочем, капризничала и требовала у короля составить ей компанию. Тот для вида бухтел, тем не менее сумел перекроить график и с удовольствием пользовался отдыхом. Хотя вот прямо до сна доходило крайне редко. Сейчас, например, театра нежесть на плече мужа рисовала какие-то завитки на его груди, а он аккуратно гладил ее все еще плоский животик. «Ты его пока никак не чувствуешь?» «Нет, ребенок пока слишком мал». — Нам придется выбрать и женское имя тоже, чтобы никому не объяснять, откуда мы знали до родов, что будет мальчик. — Как тебе... — в комнату громко и четко постучали. Анрион резко накинул на себя и жену плед и произнес. — Входите, Рон! — Камердинер робко протиснулся в дверь и, стараясь смотреть куда-то в сторону окон, произнес. — Я не осмелился бы беспокоить вас, Сир, но вы распорядились, чтобы любые новости из центра посадки передавались тотчас. И над центром посадки грозового берега, двадцать минут назад, был отключен щит. Анрион, не обращая внимания на собственную ноготу, вскочил и начал быстро одеваться. Такие случаи уже были дважды, поспешил дорассказать Тирон. Это связано с тем, что у их башенного визоплаза трещина, инженеры уже в курсе, но так быстро сложно найти замену столь огромному камню. Прошлые разы отключения не длились больше двадцати минут. Глаза нариона полыхнули расплавленной сталью. За это время на Валенар может сесть целая флотилия захватчиков! Он застегнул пояс с оружием и, спешно обойдя кровать, чмокнул жену в губы. Гектор, уже ожидая короля, стоял с охраной в коридоре. Через четверть часа отряд был на посадочном поле. Сразу выяснилось, что брешь успела закрыться как и в прошлые разы перерыв в работе щита составил двадцать минут а нарион в такие совпадения не верил на Валенере появляются оружие и коммы лорган старается его обвести вокруг пальца и тут же драгоценный камень необычайной прочности дает трещину причем как раз в грозовом береге «Готовьте два Маклара на Серебряного ручья, и дай мне семь воинов с разведывательными навыками и одного, способного пилотировать», — распорядился он Гектору, садясь на Алмаза. «Это слишком маленький отряд даже для вашей охраны. Давайте выступим по земле. На конях это будет десять дней, и мы потеряем ценное время. Сейчас они нас не ждут. Я лишь хочу все прояснить. Воевать не собираюсь, и не смотри на меня так!» «Написанный на твоем лице вариант отправить разведчиков, а самому ждать мне не подходит». «Тогда я лечу с вами, сир». «Нет, ты останешься охранять леди Теадру и будущего наследника. Это приказ». И Анрион, круто развернувшись, поскакал назад к замку. Жена уже ждала его в конюшне, и по одному виду короля поняла, что ситуация паршивая. «Вы выступите сегодня?» — с тревогой уточнила княжна. — Мы вылетим на аэрокарах в ближайшее время. Я с комом, так что не волнуйся. Теадра обвила шею мужа руками. — Обещай не рисковать без крайней нужды. Анарион расплылся в улыбке и поцеловал жену. — Конечно, я своих детей планирую растить сам. — Детей? — княжна хитро улыбнулась, выгнув бровь. — Ну я же отцу еще девочку обещал, а эльфы не врут. И он снова наклонился к губам и таким манящим и будоражущим а потом поспешил во дворец. Король, хотя и сказал Гектору, что летят они на разведку, но решил, что лучше подготовиться по полной программе и надеть боевую экипировку. Прошлый бой в лесу напомнил ему о постоянной бдительности. Андреон понимал, почему его главнокомандующий крайне недоволен, но ничего поделать с собой не мог. Слишком долго, охраняя отца, он находился в первых рядах, где опасность. И сейчас, когда заговор зрел и разрастался, король не мог отойти в тень и просто дергать за нитки. Машины вылетели в третьем часу. Анрион прикинул, если дорога пройдет благополучно, отряд прибудет в грозовой берег после наступления темноты. Тем лучше, можно будет без лишнего шума осмотреться и понять, что происходит. Первые четыре часа полета прошли гладко, и король уже подумывал приземлиться на каком-нибудь небольшом хуторе в Срединном Полесье, чтобы дать людям получасовую передышку, но погода начала стремительно портиться. Стал накрапывать дождь, и усиливались порывы ветра. Аэрокары шли над Срединным Полесьем, и пока никаких поселений видно не было. Анорион распорядился отключить энергощиты на машинах. Они прилично потребляли энергии. А с такой погодой неизвестно, когда удастся подзарядить батареи. Вскоре и вообще стало невидно низги. Ливень хлестал в стекла, аэрокары болтало, как щепки. К тому же приборы принялись чудить, вероятно, отзываясь на волнение силового поля планеты. А Нарион уже решил сесть в ближайшем удобном месте, как в динамике раздалось «Падаем! Сир, мы падаем!» и обрыв связи. Анарион пошел на снижение, стараясь разглядеть хоть что-то в разбушевавшейся стихии. С трудом удалось найти небольшую поляну и приземлиться. Король вместе с охраной выбрался из машины и попытался обследовать местность. Здесь, внизу, среди деревьев, дуло не так сильно, но из-за дождя попробуй хоть что-то разгляди или докричись. На счастье, один из воинов приметил свет фар, и вся группа поспешила туда. Потерпевшая аварию машина, слава богам, была относительно цела, и эльфы уже выбрались из нее. Хуже всего выглядел пилот, он с трудом стоял, опираясь на борт, и по его лицу текла вода вперемешку с кровью. Лобовое стекло Макларена со стороны водителя было пробито, в трещине застряла туша огромного орлана, а часть стекла просыпалась в кабину. Ясное дело, той экстренной подготовки, что прошли воины-пилоты, было недостаточно для отработки таких чрезвычайных ситуаций. Видимо, эльф не успел среагировать и шел на ручном управлении, и аэрокар свалила. А может, кратковременно сознание потерял. Но сумел таки посадить без жертв, и то молодец. Однако задача при этом оставалась прежней. Отряд летел не на прогулку. Ждем хоть какого-то улучшения погоды и вылетаем, скомандовал Анрион своему экипажу. А вы помогите раненому и добирайтесь до населенного пункта. Там просто ждите. Но, Сир, нас и так было демонски мало для вашей охраны, попытался оспорить приказ старший над войнами. Мы на разведку, нас и не должно быть много, присек дальнейшие вопросы и его величество. Внезапная непогода тоже несколько взволновала короля. Все-таки, когда возникают в каком-то деле препятствия на ровном месте, лучше к внутреннему чутью прислушаться. Но оно одновременно шептало Анариону и другое. Если его величество не возьмет ситуацию в руки сейчас, то в любой другой момент может быть поздно. Ливень ослаб, через полчаса приборы тоже успокоились, поэтому король, невзирая на предупреждение природы, возобновил полет в Грозовой берег. Как он и думал, к башне планетарного щита они прибыли уже в темноте. А посадил аэрокар с выключенными фарами неподалеку, так чтобы не попасть в поле зрения охраны. Она находилась на местах, как и было положено. Дождь прекратился, и выглянувшая среди облаков Луна позволяла разглядеть посадочное поле. Сейчас оно пустовало, но это не значит, что корабль не садился в те 20 минут или не взлетал. Внезапно со стороны административного здания послышались какие-то шорохи, возня. И от темного абриса сооружения отделились два крупных черных пятна. Телеги, удлиненные, запряженные тягловыми лошадьми и доверху груженные какими-то ящиками. А двигался в темноте, не зажигая фонари, и вот это уже вызывало сильное подозрение. Анрион снял с руки ком и в двух словах объяснил одному из воинов, как использовать, чтобы передать информацию Гектору во дворец. Приказал наблюдать за пунктом посадки и, если будет что-то странное, сразу писать донесение. Сам же король, взяв двух оставшихся воинов, направился вслед за повозками. Лошади шли медленно, понятно, что поклажа отнюдь не сена. Кроме вощих, груз сопровождали восемь человек охраны. В процессе тихо, стараясь даже не разговаривать, свернула с главной дороги. Группа Анриона, словно тени следом. Так прошла еще четверть часа, когда отряд выехал к городской окраине. Всюду здесь располагались склады, цеха, и не было видно ни души. Даже собаки не лаяли. Первый возничий достал и зажег фонарь и, повертев им в воздухе, подал замысловатый знак. Один из ангаров тут же отперли, и телеги заехали внутрь. Пользуясь тем, что основная масса людей внутри сейчас задействована на разгрузке, король подобрался к складу с противоположной стороны и с помощью силы сдвинул доски, обеспечив себе лаз. Одного воина Анарион оставил снаружи, со вторым аккуратно проник на склад. Освещение здесь было слабым, но электрическим. Помещение заполняло множество ящиков, но прежде чем проверить их содержимое, стоило дождаться, пока телеги уедут. Королю удалось подобраться достаточно близко, чтобы разглядеть охранников. Часть из них была без капюшонов, и по форме ушей становилось ясно — люди. К тому же бластеры в кобуре однозначно указывали и намеряние. Худшее запасений опасений сбываться. Лорган вошел в сговор с кем-то вне Валенора. Наконец разгрузка завершилась, телеги выехали, и охрана, покинув склад, закрыла его ворота снаружи. А отошел немного назад, чтобы на всякий случай не быть замеченным от входа, если кто-то вернется, и, достав кинжал, использовал его как рычаг, чтобы вскрыть ближайший заколоченный ящик. Король знаком показал напарнику сделать то же самое с коробом других габаритов, расположенным в самом углу склада. Крышка под нажимом кинжала поддалась, скрипнула, внутри лежали рулоны с тканью. Первое удивление прошло уже через мгновение. Никто не станет возить ткань ночью в темноте. Король начал аккуратно вынимать свертки один за другим, пока не обнаружил среди них то, о чем и подозревал, оружие. Анарион не разбирался в инопланетном, поэтому наверняка не мог сказать, какое именно, но это точно было оно. Король повернулся, пытаясь увидеть, что в огромных коробах его телохранителя. Тот как раз что-то доставал наружу, но разглядеть не успел. Откуда-то из-за ящиков пролетел в сполах и воин упал. Анарион сразу использовал силу, чтобы одной рукой активировать перед собой щит, а второй — сдвинуть ящики в сторону, откуда предположительно раздался выстрел. Он намеревался раздавить нападавшего или, в худшем случае, зажать его между ящиками. В это же время послышались топоты крики совсем с другого края. Первого выбежавшего из-за угла волна силы тут же сбила с ног и свернула ему шею. Второй предусмотрительно укрылся за стеллажами и начал стрелять в Анариона. Король, отступая по проходу, принялся сваливать перед собой огромные короба. Один из выстрелов таки ударился в его силовое поле и отскочил рикошетом. Удачно! Стреляющих, однако, стало еще больше. Видимо, трюки с летающими ящиками люди уже видели, и это их не напугало. Серия вспышек из бластера пронеслась в мимо, туда, где упал королевский телохранитель. Рванула, не сказать, чтобы сильно, но его величество откинуло в сторону и заложило уши. «Придурки!» — раздался гортанный окрик на галакти. «Мы сейчас все взлетим! Используйте транки!» Анрион не знал значения этого слова, но оно не сулило ничего хорошего. Король мог создать вокруг себя силовой кокон, только это бы заняло обе руки и помешало атаковать, а дать загнать себя в угол он не планировал. Выстрелы прекратились. Прямо перед его величеством с верхнего яруса спрыгнул человек с двумя кинжалами. Так Анариону как раз было проще и понятнее, и он выхватил меч, продолжая второй рукой поддерживать силовой щит. Несмотря на преимущество в длине оружия, надо признать, что нападающий был хорош. Анариону требовалось буквально пару минут, чтобы просчитать его тактику. Однако человеку уже отовсюду спешили на подмогу. В это мгновение король неожиданно почувствовал знакомое волнение воздуха вокруг тела, как будто сзади его кто-то тоже обезопасил щитом. А Нарион, не переставая двигать мечом, чуть сместился и захватил боковым зрением позицию сзади себя, где секунду назад никого не было. Спиной к нему, также держа одной рукой силовое поле, успешно фехтовал высокий темноволосый эльф. Он явно заметил взгляд короля и совершенно открыто, не опасаясь, что ему всадят кинжал под ребро, не отворачиваясь от противника, отступил к Анариону. когда ты в окружении врагов очень неплохо, если появляется пусть и временный союзник, способный встать с тобой спина к спине. Анарион, правда, был несколько шокирован тем, кто им оказался, но сейчас точно не время для раздумий. Людей набежало много, король, используя меч и силу, расправлялся с ними одним за другим. Но сдерживать напор стало действительно непросто, особенно когда снова раздались выстрелы. Теперь не бластер. Ударяясь о силовое поле, падали короткие толстые стрелы или дротики, а Нариону было некогда рассматривать. Он, спешно отшвырнув ближайший короб, придавил им двоих нападающих, Но на эту пару мгновений остался без защиты. Дальше единственное, что успел почувствовать Его Величество, это незначительный укол с тыльной стороны кисти. После этого сознание отключилось.